Вечер одиннадцатый. Тяжелое положение русских, последнее бомбардирование и начало решающего штурма. «Становилось час от часу не легче», — начала на следующий вечер Анна Демидовна. «Наши бедные солдаты исхудали, изнурились, да и приуныли». Целых почти одиннадцать месяцев защищали они грудью Севастополь, И видит, что под спорьем нет, и что не нынче так, завтра осилит их враг. На укреплениях столько раз пересыпали землю, что стала она настоящей пылью, а местами разрыхлела от крови. Больше всех досталось Малахову, потому что стояло он уж очень близко к неприятелям. Верхняя часть башни была разрушена, А земляные это его укрепления совсем уж стали плохи. Лишь починит их кое-как, ударит в них ядро, и опять рассыпается всё в прах. Да и людям-то достанется порядком. Ведь тут в земле камни, да зарылись пули, ядра, и как разлетятся, кого ударит в руку, в ногу, кого в голову. У всех почти были лица в крови. И глаза землёй засыпаны, а на дворе стояла такая жара, что страсть. Опять же пушки наши были повреждены и штыки исковерканы, что уж очень ими поработали. Неприятель знал, что людей у нас мало, что нам плохо приходится, и расчёл, что теперь нам не устоять, если нападёт он на нас всеми своими силами. Вот и открыл он Шестое бомбардирование на самый день московского святителя Петра митрополита. Как проглянула заря, парил с огонь что река. Полетели во все стороны камни, груды земли и человеческие трупы. Такой стоял дым, что не видать из-за него было солнца. Отпущенных бомб загорелся один из наших кораблей, и пламя взвилось над морем, что огненный столб, и на море пожар. И в городе-то здесь, то там загорится. Попала бомба в пороховой склад, и такой был взрыв, что несколько пушек взлетели наверх, что пук соломы, и упали в толпу людей. Крепостные валы обваливались на груды убитых и раненых. Не воздухом дышала грудь, а дымом. Не роса мывала землю, а кровь. В эти дни дедушки видели мы сущий ад на земле. В больницах, которые из наших солдатиков стали только ноги передвигать, бросились к бастионам. Куда ни посмотришь, мелькают носилки с ранеными, а у пристани теснятся фуры со страдальцами. Таяло наше войско, что свеча перед иконой, что ни сутки около четырех тысяч человек ложились в госпиталь, либо в могилу. Днем поочередно обедали и отдыхали, а по ночам все были на ногах, потому с минуты на минуту ждали штурма. Наши горемыки так умаялись, что прислонятся куда попало, обнявши ружье. Да так и спят. У Шигорюшка не было о том, что их сонных ядро поразит, лишь бы только удалось вздремнуть маленько. Трое суток ревело день и ночь бомбардирование, и жители города совсем истомились этим временем, чуяли, что всему конец, ни на что руки не подымались. То и дело бегали мы матроски на укрепление, Ведь не знаешь, где смерть найдёшь, а там хоть своего проведаешь. Хоть пособишь кому-нибудь, воды, что ли, раненому подашь. Либо лежит он сердешный и стонет, а на него убитый повалился. Возьмёшь за ноги мёртвого, оттащишь его, а раненого сдашь доктору либо сестре милосердия. Ведь они тут неотлучно были. Скажу вам, дедушки, какое знамение явил тогда Господь. Стоял на главном господстве высокий крест, и издали он сиял. Словно боялись его вражьи снаряды, что остался он невредим во всё время осады. И ребята говорили, что пока простоит крест, простоит и Севастополь. Среди канонады бывало взглянут они на него, перекрестятся и молвят: бог милостив. А в эти последние дни посмотрел солдат на госпиталь и дрогнуло в нём сердце. Так он и вскрикнул: "Ну, братцы, наше дело пропало, крест снесён. Наших молодцов словно варом обдало от этих слов". Искорехонько они сбылись. На четвертые сутки, было это на другой день после Владимирской Божией Матери, сказывали, что с зари до полудня выпустили на Севастополь 80 тысяч снарядов, а в полдень все вдруг замолкло и ударили тревогу. Мы поняли и перекрестились. Штурм. Пошли на нас стеной французы. Шиты их мундиры горели огнём на солнце, а сами смотрели они очень браво. Запалили на них наши пушки, которые падали рядами, а другие тотчас смыкались и ринулись они разом на Малахов и на другие ещё бастионы, а англичане на третий. Грянул Малахов всеми своими пушками, А торопели было неприятели. Уж очень их много подкосило сразу, И спутались их ряды. Как крикнули начальники, Стали они опять строиться в строй И двинулись на приступ. Бросили они над рвом Свои перекидные мосты, Взобрались на вал, Смяли наши ряды, Ворвались на бастион И крикнули по-своему «Ура!» А им в ответ Загремела наша «Ура!». Свежий отряд молодцов ринулся на них с ружьями наперевес, и завязалась схватка. Много тут легло англичан, остальные бежали, а наши пускали им вслед пули, ядра, камни. Неприятельские командиры привели опять своих в порядок, их полки бросились на бастион и овладели им да мы их опять вытеснили и взяли полтораста человек пленных. Англичане спустились в третий раз в ров, да с высоты вала посыпались на них камни и пули. Неприятели бежали к своим траншеям и оставили на пути много раненых и мертвых. Этим временем французы посыпались, что муравьи в ров второго бастиона перескочили через вал и оттеснили наших, да ненадолго, помчался с спасибо генерал Собошинский со своими стрелками и живо опрокинул неприятелей. Их ряды спутались, да мигом опять выстроились и напали на нас. Молодецки шли они вперёд под нашим огнём. Тут-то, что стая воронов по небу, понеслись наши пароходы по бухте и заполили своих пушек. Служили они матушке России. свою последнюю службу. Подолись назад французы, а всё ещё стоят. Несколько раз они бросались на Малахов и всё были отбиты. Под конец один из их командиров полетел первый на приступ. Все ринулись за ним. Ощутились они мигом в орву. А наши уж успели вскочить на вал и забросали их камнями, ядрами и осколками бомб. Полилась в ров, горячая кровь, И раздались в нем крики и стоны, Которые из неприятелей не задеты были, И те двинуться не могли, На них падали мертвые и раненые, И давили их. Нескоро освободились они, бедные, От трупов своих братьев, да от раненых, И пустились бежать. А наши уж зарядили опять свои пушки, И, вовсе, И нет этой французам добраться до своих траншей, а уложили их на мать сырую землю. На пятый и на шестой бастион тоже напали французы и тоже были отбиты. Да главный-то пункт Малахов, и на него двинули они страшной силой. Ну что ж, бабушка, крикнул Николка. Отбили они его у нас. Старушка подняла веретено, которое выпало у неё давно из рук, и грустно молвила: Отбили родимый. Да уж завтра расскажу я вам, как они одолели и Малахов, и Севастополь.